Глава 11. Силоцветы Надежда для всех Ирис Я снова в своей спальне в окружении замысловатых гобеленов, Золотистой бахромы и вас с цветами. Витриция безумно любит цветы, как, впрочем, и другие жители Диамонта. Еле стою на ногах и тяжело дышу. Почему я вдруг думаю о цветах, когда произошло такое? Колени мои подгибаются, но призрак подхватывает меня и сажает в кресло, не давая упасть. «Я не понимаю, что произошло?» — выдыхаю я, откидываясь на бархатную спинку. Как всегда, пустыня лишает последних сил, но я еще способна шевелить губами. «Как ты перенёс меня сюда?» Я еще и не такое умею. Ворчит призрак, насупив густые черные брови. А тебе лучше помолчать, пока я осматриваю тебя. Что? Чуть привстаю, но он сердито опускает меня обратно в кресло. Достает из кармана фонарик, светит мне в глаза, и я немедленно щурюсь и протестую. Требует открыть рот, и я смотрю на него, как на чокнутого, кем он и является. Не время упрямится, Ирис. Просто открой рот и высуни язык. Нелепость какая! Но я нехотя выполняю его требования. Он вертит мою голову так и сяк, потом проверяет пульс на запястье, спрашивает, хорошо ли я вижу его, а я не понимаю, что происходит. Тебе не кажется, что это уже слишком? Восклицаю я, вставая на ноги, но тут же падаю в мягкие объятия кресла. Объясни уже, в чем дело? Прошу я, понизив голос и прислонив ладонь ко лбу. Головная боль? Хмуро смотрит на меня призрак. «Просто слабость», — отвечаю я. «А это у тебя откуда?» — спрашивает он, указывая когтистой перчаткой на мое сияющее кольцо. Оно понемногу остывает, гаснет его теплый свет. «Я расскажу, если ты расскажешь, что за суета такая, да и вообще кто ты такой, что тебе от меня нужно. Я так растеряна, что не могу отвечать на его вопросы». Призрак ходит по комнате, бесшумно ступая по бежевому ковру и стертыми сапогами. Он полностью экипирован в свои доспехи, поверх которых развивается темно-серый дорожный плащ. Будто в любую секунду лорд-призрак готов умчаться отсюда. Вот и пожалуйста, я не задерживаю вас, милорд, только будьте любезны ответить на пару вопросов. Хорошо. Наконец выговаривает призрак. Темные тени мелькают в его серых с металлическим блеском глазах. «Ты ведь не понимаешь, что сейчас было, не так ли?» «Ты ничего не понимаешь. Поэтому я и здесь, чтобы научить тебя. Я слышала о таком, но никогда не видел и тем более не испытывал. Но сперва объясни, откуда кольцо и как ты оказалась там вместе с теми девушками», — приказывает он. «Говорю ему, что случайно нашла кольцо, и оно показалось мне безумно красивым. Вот я и примерила его, но снять уже не могла». Призрак смотрит на меня с недоверием. Конечно, в этом замке кольца с силоцветами разбросаны на каждом шагу. Но я лишь пожимаю плечами. Не хочу говорить ему про Бена. Я мало знаю как о лорде, так и о королевском советнике. И на самом деле не доверяю ни одному из них. Но все же рассказываю про ловушку косары и про то, как сильно я хотела убедить послушниц поверить мне. Так и случилось все это. Развожу я руками. В животе... Уныло бурчит. Перекусить я бы вовсе не отказалась, но лорд-призрак не сводит взгляда с моей руки. — Значит, не можешь снять? — Не могу. Для пущей наглядности верчу кольцо туда-сюда на пальце, но оно словно прикипело к коже. Правда, никакой боли оно мне не причиняет. — Ирис, ты должна очень внимательно выслушать то, что я тебе сейчас скажу, и постараться успокоиться. — До этих слов я и не переживала. «Чуть ли не взвизгиваю я. Да что со мной такое? Наверное, просто усталость. Я мало спала, не ела, бегала в конце концов, а уже что было потом, вспоминать не хочется, лишь за исключением того прекрасного чувства, которое нахлынуло на меня в круге сестер». «Селамант может обладать за всю свою жизнь лишь одним силоцветом. Одним, понимаешь?» Энергия, заключенная в камне, отзывается на его жизненную силу и раскрывает способности. Даже если он захочет взять другой камень, то просто не сможет. Это столкновение сил. Камни не любят друг друга. Но... Я верчу рукой. Внутри моей ладони сокрыт черный и искристый, как ночное небо, камушек, а на пальце — кольцо с ярко-оранжевым силоцветом, и... и ничего не происходит. А насколько они друг друга не любят, с сомнением спрашиваю я. Смертельно. Энергиям силоцветов не следует соприкасаться слишком тесно. Значит, я теперь умру? вдруг спрашиваю я и вижу неуверенность в глазах призрака. Мне такой вариант совсем не нравится. Хвала небесам, пока ты цела и невредима. Хорошо. А что было в круге? В нашем ордене такое состояние называли «экстаз». Про орден призрак мне ничего не рассказывал. «Экстаз». Пробую я на вкус новое для себя слово. Что-то вроде душевного подъема или даже высшего пика наслаждения силой, как между мужчиной и... Призрак вдруг замолкает, и я понимаю, что он пытается мне сказать. Ничего подобного я даже представить себе не могу» хотя я слышала некоторые сплетни послушниц о моментах абсолютного слияния. Щеки мои пылают, я подскакиваю с кресла и убегаю в ванную комнату, запирая дверь. Не знаю, что он там сейчас думает или делает за дверью, но мне немедленно нужно остыть. Наспех скидываю с себя потную и пыльную одежду и забираюсь в корыто с водой, которое для меня приготовили слуги». Ванная комната здесь просторная и абсолютно вся зеркальная. Зубы стучат, я вся дрожу, хотя вода еще теплая. Последние двенадцать лет я ненавидела одиночество, но только наедине с собой могу спокойно обо всем подумать. Беру с зеркальной полочки первый попавшийся гранёный стеклянный пузырек солнечной жидкостью и подношу к носу. Густой аромат наполняет тело сладостью, призывая на мое угрюмое лицо улыбку». Здесь зеркальный пол, потолок, стены. Сперва мне неловко видеть себя в каждой поверхности, но пьянящий запах очаровывает, поглощает меня. Мои черные глаза блестят, как звездное небо. Искорки в них складываются в узоры и созвездия, они все время в движении. Я наливаю на ладонь янтарной жидкости из флакона и возвращаю его на полку. Стоит ароматному бальзаму коснуться кожи, и сладость заполняет каждую клеточку, каждую пору. Солнечные блики из круглого солнца скользят по комнате, притягивая мой взгляд, заставляя последовать за ними. Все зеркала и отражения сливаются в одно яркое пятно, а приятный аромат пробирается глубже, легкие. Я дышу солнцем и цветами, запрокидываю голову и зажмуриваюсь от внезапно нахлынувшего удовольствия. Сейчас мне не хочется ни о чем думать, только парить, высоко и безмятежно. Но вдруг моё лицо щекочут мелкие крупинки, песок, понимаю я с ужасом, Сверху на меня сыплет песок, боюсь открыть глаза и вновь оказаться в пустыне, в сфере. От одной этой мысли покрываюсь мурашками, стряхиваю с лица песок, распахиваю глаза и не могу поверить. В отражении на меня смотрит другая. Нет, лицо все то же, но волосы вместо беспроглядно черных, они рыжие, совсем как камень в кольце на моём пальце, и точно так же сияют. Среди них чернеет лишь одна прядь, единственное напоминание о ночной шевелюре. Ахнув, я выпрыгиваю из своей ванной и поскальзываюсь на серебристо-белом песке. Кругом ни капли воды, только песок. Он не перестает наполнять комнату, но больше меня пугают отражения. В каждом я вижу перепуганную жижеволосую девушку, но это не я, не я!» Слегка шатаясь, я встаю и наспех накидываю на себя кроваво-красный халат. Оглядываюсь, все полотенца теперь тоже алые, они белые, будто пропитались кровью. Что происходит? Сейчас всё пройдёт. Дыши, Ирис. Это очередной приступ. Ты справишься, правда? Чем глубже я дышу, тем сильнее навязчивый аромат проникает внутрь меня, забивая горло. Кашляю. Цепляюсь лишь за одну мысль — За дверью в моей спальне там ждет меня призрак. Он выручит, спасет. в этом я не сомневаюсь. Хватаюсь за дверную ручку и с ужасом отдёргиваю ладонь. Вместо изящной латунной лозы теперь там сверкающая белая кость. Смотрю под ноги, весь пол усыпан костями, которые блестят, словно драгоценные камни. О, великий Сатмир!» Я набираюсь храбрости и снова берусь за ручку, поворачиваю ее, и с неприятным хрустом дверь открывается, будто ломается чей-то позвоночник. Я распахиваю дверь все сильнее и сильнее. Она туго подается, скрип с каждым мгновением громче, невыносимый, царапающий мой слух и разрывающий сердце. Но в спальне темнота, наполненная густым ароматом, Я не боюсь темноты, напоминаю себе я. Вот только сейчас не вечер, и тем более не ночь. Почему же так темно? Сердце колотится, песок и кости, многие из которых торчат острыми пиками, царапают ноги. Я пробираюсь в спальню и тихо зову. «Призрак, ты здесь? Что происходит?» Но он молчит. Я нигде не вижу его мерцающей фиолетовой тени — И вот тогда мне становится действительно страшно. «Призрак!» Мой голос слишком громкий среди повисшей тишины. «Призрак!» Ничего не вижу. Иду на ощупь. Зеркальная комната за спиной наполняется закатными тонами, но свет не проникает в спальню. Нащупываю комод, следом кровать. «Где ты? Где же ты?» Вытягиваю вперед руку с кольцом. Оранжевый камушек слабо мерцает, и я напрягаю всю внутреннюю силу, чтобы он горел поярче. Силоцвет слушает меня даже в этом неправильном мире, освещая пространство кругом. Стоит цвету соприкоснуться с тьмой, как знакомые предметы теряют очертания, и я переношусь в холодную, заснеженную долину. Во все стороны раскинулись сугробы, по которым нещадно гоняет ветер. Снежная взвесь — царапает лицо и руки, но вот я замечаю нечто черное среди холода и снегов. О нет, призрак! Я кидаюсь вперед и поднимаю с земли черную перчатку с мелкими переливчатыми чешуйками. Она напоминает лапу убитого зверя. Убитого? Кружусь на месте, стараясь увидеть призрака, разглядеть за стеной в юге. И наконец я вижу его. Он раскинулся на заледеневшей земле, лежит спокойно, будто спит. Если бы не алый снег, ставший его ложем, я бы так и подумала. Мне не хватает сил стоять, и я падаю на колени, зажав руке его перчатку. Нет, призрак, только не ты! Хочу заплакать, но вместо горячих слез на щеках застывает лед. И почему мне так невыносимо больно? Подползаю к нему на коленках скрипя зубами от боли. «Как такое случилось? Когда?» Сладкий аромат облаком висит над безжизненным телом. Иссиня черные волосы покрылись инем, белые губы поджаты, прекрасные доспехи разворочены на груди кусками оплавленного металла. Руку больше не защищает перчатка. Я касаюсь дрожащими пальцами холодной ладони с ярко-красными полосами немыслимых мучений». Кто оставил ему эти шрамы? Трясусь от холода, страха и невыразимой боли, но вдруг громкий стук заставляет меня вскинуть голову. «Ирис, Ирис, с тобой все в порядке!» Я оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с собой, с той, что спряталась за зеркалом. Вода стекает с моих черных волос на плечи и грудь. Обхватив себя, я рыдаю так громко и горестно, и в то же время радостно. «Он жив! Он жив! Все хорошо!» — схлипывая, выкрикиваю я. «Сейчас уже выйду!» «Неужели это моя расплата за обладание силоцветами? Или это только начало?» «Ноги предательски дрожат, когда я выхожу из ванной и осматриваю комнату. Здесь всё как прежде. Ни песка, ни крови, ни костей или снега. Закутываюсь в белый халат и врываюсь в спальню» утыкаясь носом в теплую грудь призрака. Он снял доспехи, оставшись в простой черной рубахе без рукавки. Вот только перчатки так и не снял. Стискиваю мягкую ткань в кулаках и рыдаю, крепче прижимаясь к нему. Он молча обнимает меня, гладит по волосам, но вдруг отстраняется, принюхиваясь. — Ирис, чем ты мылась, этот запах? — Что? — сквозь слезы спрашиваю я. — Очень похож на лунный цветок. Я тру глаза, веки горят, будто в них еще остался песок. Призрак возвращается из ванной со стеклянным флаконом, закупоривает его, открывает окно и выбрасывает на улицу. «Что ты делаешь?» Скрикиваю я, представляя, как ароматный пузырек приземляется на голову прогуливающийся во дворе Фрейлине, но, подбежав к окну, вижу там густые заросли роз, среди которых теперь сверкает флакон. Лунный цветок, иногда еще называют дурман травой. Собранный в час айсы, алой луны, он может причинить вред, но некоторые силоманты пользуются им для усиления некоторых способностей, особенно психического характера. Например, кто-то умеет читать мысли или видеть картины будущего. Внутри все холодеет, совсем как в той заснеженной пустыне — Я видя, мог ли аромат этого цветка усилить мои пророческие силы, которых раньше и не было вовсе. Вот только теперь все изменилось. Я могу то, о чем раньше и не подумала бы, или даже больше. Знать бы, на что именно я способна и как с этим совладать. Призрак обещал научить меня, и, может, это мой шанс узнать, кто я такая на самом деле. Но если то, что привиделось мне, правда, должна ли я рассказать ему? — Хорошо, пора бы мне и отдохнуть, — говорю я неровным голосом и понемногу успокаиваюсь. А ты пойди пока где-нибудь погуляй, я не собираюсь спать с тобой в одной комнате. — Но ты уже спала, — разводит руками призрак, поблескивая лунно-серыми глазами. — Мне пришлось, тебе стоит подумать, где устроиться на ночлег вне моей комнаты. — Когда ты такая сердитая, мне очень страшно. Ухмыляется он, потом подходит к подоконнику, на который кинул свои вещи, и достает из складок плаща белый тканный рулончик марли. «Давай сюда руку. Тебе нельзя ходить по дворцу с кольцом. В вашем королевстве с этим будет небезопасно. К тому же это идеально подойдет к твоему образу». На мой удивленный взгляд он касается моей щеки, и я понимаю, что там, скорее всего, остался синяк. Призрак усаживает меня на кровать и аккуратно перебинтовывает руку. Я заворожённо смотрю, с какой ловкостью он делает это в своих когтистых перчатках и вспоминаю его руки, покрытые пунцовыми шрамами. «Скажешь, что случайно поранилось?» «Это будет намного лучше отрубленной головы. Хочу спросить его про шрамы и почему он почти не снимает перчаток, но решаю, что пока недостаточно того, что я знаю». Из головы никак не выходит образ из моего видения. «Так-то лучше», — говорит призрак, отпуская мою руку. «Мне даже чуточку жаль, что он закончил с перевязкой, а еще больше я жалею о том, что не чувствовала прикосновения его кожи. Что за глупые мысли? Встряхиваю головой и, ворча себе под нос, забираюсь под одеяло. Призрак почти бесшумно устраивается на полу, ложась на спину и заводя руки за голову». «Значит?» «Ты остаешься», — скорее утверждаю, чем спрашиваю я. Отчасти я даже рада этому, но в то же время меня пугает его близость и будущее, которое неизвестным полотном раскинулось перед нами, позволяя лишь некоторым заглянуть в него и ужаснуться. Следующие два дня призрак живет в моей спальне, по ночам исчезает и возвращается под утро, совершенно измотанный, рассказывая мне дворцовые сплетни. зная, что на пять ходил по дворцу невидимкой, и, похоже, это отнимает у него силы, хотя он ни за что не признается. Думаю, что всему виной Тарана, которая еще до конца не затянулась, а может, так влияет на него сама природа сила цвета, я ведь знаю о камнях ничтожно мало, что обязательно нужно исправить. Принцесса будто позабыла обо мне среди суеты предстоящей свадьбы. Не зовёт меня на прогулки или на вечерние посиделки, но мне самой нужно встретиться с ней и попросить о поездке в бабушкин особняк. Мне больно думать о том, что придется возвращаться туда, но другого выбора нет. Только утром меня поймал в парке Бена и намекнул, что я должна побыстрее решить его проблему, иначе ему придется сказать королю о пропавших видях». Я знаю, как сильно доверяет ему король Марок. Поэтому не могу просто отправить Бена ко всем демонам. Даже если он пойдет туда, то обязательно вернется. Уверена, он достанет меня из самой преисподней. Но в то же время мне жаль советника. Я видела, что с ним делала Сила, и самое страшное, что он не нашел свой силоцвет. Я постаралась как можно туманнее расспросить об этом призрака, что если Силамант не нашел вдруг камень, Призрак лишь прыснул со смеху и сказал, что так не бывает. Сила, открывшаяся внутри человека, обязательно сама притянет нужный драгоценный камень. Я думаю о том, как это случилось со мной. И впрямь камни будто сами попадались мне под ноги или бросались в руки. Но вдруг такое все же случилось. Пытаю я призрака. Что тогда? Он пожимает массивными плечами и говорит, понятия не имею. Наверное... Силамант лопнет от переполняющей его силы. Пух! Мне страшно даже представить себе такое. А еще я расспрашиваю призрака о его миссии, почему он должен защищать принцессу, и как так случилось, что мой отец спас его. У меня слишком много вопросов, но из этого негодяя ничего не вытянешь, когда он того не хочет. Однако он все же милосердно рассказывает мне про свой орден. «Лучше тебе не знать его название». — сообщает мне призрак, наполняя свой кубок. — Скажу лишь, что меня отправили найти проблеск. Да — Да-да, ты это уже говорил, но что значат твои слова? Вечереет, небо покрывается розовым румянцем с легкой дымкой синевы. Я сижу на подоконнике, поджав ноги, и смотрю на темнеющие кроны деревьев в парке и зажигающиеся тут и там фонари. — Проблеск — это надежда для всех нас, надежда спастись. «От кого спастись? От стратумов?» Призрак мрачно кивает. «Ты даже не представляешь, Эрис, что они могут сделать с человеком. А если этот человек — силомант тот, чья воля ослабла, он станет игрушкой в руках стратума? Поверь мне на слово. Серые глаза призрака темнеют под стать небу, которое скоро обратится в ночь. Проблеск даст нам силу бороться с ними». — Силу находить их и уничтожать. И этот проблеск — ваша принцесса. — витрица Я думаю о нервозности и растерянности, которые часто вижу в ее крупных зеленых глазах. Но что она может? — Я пока не знаю наверняка. — Задумчиво отвечает призрак. — Но мне ей не нужно. К ней привел компас, который передал мне хранитель ордена. Призрак — Демонстрирует старинную круглую штуковину со стрелками, которая чем-то похожа на часы. Вот только поверхность прибора усеяна крошечными желтыми кристаллами. Этот прибор — настоящий или очередная безделушка? Иногда мне кажется, что призрак просто пытается заморочить мне голову. — Это селоцветы? — спрашиваю я. — Не совсем. Мир за пределами малых королевств, совсем другой ирис и камни — Там без них никуда. Их магия позволяет сделать некоторые предметы очень полезными. За пределами, вот как значит. Вот как значит. Вслух выдыхаю я, не отводя глаз от компаса. Небо краснеет, покрываясь лиловыми полосами. Красный свет падает в комнату, подсвечивая кристаллы. И он показал на витрицию? Призрак кивает. «Думаешь, почему Тамур именно здесь?» — Потому что он король Рута, правда, если верить тебе, король, которым завладел стратум. — А что, если я скажу, что Тамур не имеет никакого отношения к королевству Рут?